Глава восьмая. Здравствуй, моя дорогая Изя. Бывают такие дни, когда людям не хочется полноценного, огромного пирога. Иногда достаточно маленькой порции сладкого. Это как поцелуй или ласковое слово в трудный день. Да и вообще, ты же знаешь, как трудно с грушами. Только что были свежими, и вот уже покрылись пятнами. А для этого рецепта как раз можно использовать груши, которые только-только утратили товарный вид, но еще не начали портиться. Жесткие, крошащиеся груши тоже подойдут, и этот маленький пирог очень исходительно относится к плохим грушам. Грушевый пирог перевертыш. Три груши. Очисти, разрежь пополам, удали сердцевину. Семь унций сливочного масла. Семь унций сахарной пудры. Три яйца. 7 унций просеянной блинной муки, 3 столовые ложки молока, 1 столовая ложка сахарной пудры для глазури. Равномерно разложи половинки груш на дне формы, предварительно смазанной сливочным маслом, и отставь пока в сторону. Возьми деревянную ложку, никаких миксеров. Понимаю, у тебя руки чешутся за него схватиться, но вот что я тебе скажу: Разве 3 мои пекарни в Манчестере работали с электрическими миксерами? Последствия да, но начинали мы с деревянных ложек. Что я тебе советую? Смешивай сливочное масло и сахар в глубокой миске, пока смесь не станет лёгкой и воздушной. Вбей яйца, добавляя их по одному и тщательно перемешивая. Сыпь муку только осторожно, потом налей молоко и размешай смесь. Ложкой равномерно распредели ее по грушам и проследи, чтобы поверхность была ровной. Запекай в заранее разогретой духовке при температуре 350 градусов по Фаренгейту. Средняя температура в духовке газовой плиты. 45 минут. Пока поверхность не станет твердой на ощупь, а пирог не будет слегка отставать от стенок формы. Достань из духовки и дай ему остыть минут пять. Потом переложи на поднос. Сверху равномерно посыпь сахарной пудрой и подавай сразу же. Скажи спасибо грушам за то, что сослужили тебе такую хорошую службу. Целую с любовью, дедушка. Изи только вставала, а Хелена вернулась с ночного дежурства, вымотанной до предела и все же окрыленной успехом. Сегодня им удалось спасти четырех подростков, которые угнали машину, чтобы покататься и попали на ней в аварию на автостраде А-10. «Привет!» Поздоровалась Хелена, сразу обратив внимание, что Изя перемалывает свежие кофейные зерна. «Вижу, ты приободрилась». «Да, я сегодня фонтанирую энергии», — ответила Изя. «Будешь кофе?» «Нет, спасибо. Я и так не высыпаюсь после ночной смены». «И все-таки послушай, что я тебе скажу. Кажется, я нашла мужчину для твоего списка». Хелена немножко оживилась. «С пронзительными карими глазами и улыбкой, которую раз увидишь, не забудешь?» «Нет, Хелена». Ты опять описываешь Джона Кьюсака. А, ну да. Его зовут Остин. У него темные волосы с рыжиной, он работает в банке и... Стоп! — скомандовал Хелена. Двое рыжих, но уж не. Та еще гремучая смесь. Хелена улыбнулась подруге. И все-таки приятно снова видеть тебя в хорошей форме. Во-первых, мне дали кредит, а во-вторых, у меня назначена встреча с будущей сотрудницей. Замечательно. Порадовалась Хелена. Во время встречи сделай вид, что ты всегда такая бодрая. Изя чмокнула подругу в щеку и направилась к двери. А на другом конце города Перл МакГрегор ворочалась в постели. Что-то, вернее, кто-то пинал ее со всей силы. Такое чувство, будто по ней топтался слоник, только очень маленький. «А откуда у меня в кровати взялся слон?» На самом деле Перл спала не на кровати, а на матрасе на полу. В гостиной в крошечной двухкомнатной квартирке стоял раскладной диван. Спальню Перл отдала маме. Но разбирать его было неудобно, поэтому они раздобыли старый матрас, а днем просто прислоняли его к стене. Перл пыталась сделать это ложе понаряднее. Шило лоскутное покрывало и наволочки для подушек. Луис, по идее, должен был ночевать с бабушкой, однако к утру он как-то незаметно перебирался к маме и будил ее ни свет ни заря. «Ку-ку-попс!» Раздался голосок из-под одеяла. «Мама, Коко, -ко Попс!» «Кто это сказал?» Перл притворился, будто ищет Луиса. «Кажется, я слышала голос, но нет, здесь никого не может быть, потому что это мой матрас!» В ногах послышалось давленое хихиканье. «Так я и знала. Никого нет!» Луис притих. Теперь Перл слышала только его быстрое дыхание. «Ну, вот и хорошо. Тогда лягу снова спать и не буду думать ни про каких слоников!» «Нет, мама, это я. Хочу кока-попс». Луис кинулся Перл в объятие, и она зарылась лицом в его теплое после сна плечо, вдыхая родной запах. Матерям-одиночкам приходится нелегко, зато необходимость в будильнике отпадает. Перл раздвинула занавески, которые тоже сшила собственноручно. Луис уже сидела на табурете, мама пила чай в постели. А у нее появилась возможность просмотреть записную книжку. «Сегодня можно отправить бабушку и внука в социальный центр». а Перл пока займется покупками. На улице мороз, но она велит маме задержаться в центре как можно дольше, чтобы не надо было включать отопление в квартире. Чай там стоит 15 пенсов, такая цена Перл по карману. А в магазине замороженных полуфабрикатов скидка на сосиски, надо будет взять побольше. Перл было немного стыдно, что она не распланировала бюджет так, чтобы купить для Луиса свежих фруктов. Его круглый детский животик уже нависает над поясом дешевых пижамных штанов, «А подгузники? Они сейчас так дорого стоят, что к ним подступиться страшно». Перл попробовал научить Луиса ходить на горшок, но ему едва исполнилось два года, и он понятия не имел, чего от него хочет мама. В результате Перл истратила больше денег в прачечное самообслуживание, поэтому экономия получалась сомнительная. Ну а потом Перл опять сходит в ТСК. У них наверняка открылся вакансия или откроется в ближайшее время. Она слышала, что в этом магазине гибкий график, то, что надо для матери-одиночки. И вдруг Перл окончательно проснулся и вспомнила. У неё же на сегодня назначена встреча с той чудной вот этой девушкой. Она что-то говорила про кафе. Перл уже собиралась скочить и бежать в душ, но тут Луис обхватил ручками её шею. "Обнимаски!" радостно прокричал он. "Коко поп съедено". И теперь он снова прижался к маме. Перл обняла сына. "Какой же ты милый", произнесла она. "А тётелик". Весело попросил Луис. Уж то-что, а ведь из мамы веревки он умел. «Ну уж нет», — ответила Перл. «У нас сегодня важные дела». Ясно-морозным утром пятница Перл и Изи встретились возле кафе «Капкейк». Пришлось пройти 400 метров, чтобы купить горячий кофе на вынос, и теперь над стаканами поднимались белые облачка их дыхания. На Перл был длинный передник, который ей выдала Изи. Перл держала за руку Луиса. Ее сын был очень симпатичным мальчиком, пухленьким, с кожей цвета карамели. большими блестящими глазами и жизнерадостной улыбкой. Когда любящая мама угостила его кусочком пирога, Луис с готовностью взял его и расположился под тощим деревцем с двумя своими гоночными машинками. Изи летела на эту встречу как на крыльях, но теперь немного занервничала. Это все равно, что свидание вслепую. Если они с Перл договорятся, то будут проводить в обществе друг друга по 8, 9, 10 часов в день. Вдруг они не поладят? Это же будет катастрофа. Наверное, легкомысленно предлагать работу человеку, которого видела всего один раз. Или всё-таки довериться интуиции? Но когда Изи стала показывать Spiral Cafe, её сомнения рассеялись. Перл осматривала помещение с искренним энтузиазмом. Она понимала, что Изи нашла в этом здании и могла вообразить, как чудесно будет выглядеть готовое кафе. Перл даже настояла, чтобы Изи сводил её в подвал. Изи спросила, зачем, а Перл ответила, что прежде чем принимать какие-то решения, надо проверить, сумеет ли она протиснуться вверх и вниз по узкой лестнице. Изи уверила Перл не говорить глупостей и заверила, что та совсем не толстая. А Перл в ответ добродушно фыркнула. И всё же Изи решила установить прилавок на несколько дюймов дальше, чем планировала. Так всем будет удобнее. Чем дольше Перл осматривала будущее кафе, тем больше оно ей нравилось. У этого места была индивидуальность. а грушу и пирог Изи оказался просто великолепен. Легче воздуха и при этом надолго остается на языке. Если кафе встанет на ноги, она с радостью будет здесь работать. А поскольку среди жителей северного Лондона полно людей готовых, не моргнув глазом, выложить два фонда за чашечку кофе, Перл не видела причин сомневаться в успехе. Изи, кажется, вполне приятная особа, правда, немного наивная во всем, что касается бизнеса, но все с чего-то начинали. А теплая, уютная, наполненная вкусными ароматами кафе, приветливые посетители с хорошим аппетитом и гибкий график — это же не работа, а мечта. Перл приходилось трудиться в местечках намного хуже. И все же была одна проблема. Конечно, Перл от души радовалась работе, и все же легче от этого не становилось. — Во сколько планируешь открывать кафе? — уточнила она. — Думаю, в 8 утра будет в самый раз. «В это время большинство людей идут на работу и с удовольствием возьмут кофе на вынос», — ответила Изи. «Если дела пойдут хорошо, можно будет предлагать к нему еще и круассаны. Их несложно печь». Перл вскинула брови. «Значит, рабочий день будет длиться...» «Для начала с 7.30 утра до половины пятого вечера», — ответила Изи. «После обеда будем закрываться». «Выходные будут?» — спросила Перл. «Посмотрим. В идеале хотелось бы не больше пяти рабочих дней в неделю», — ответила Изя. «Но вначале будем открывать кафе и по субботам тоже». «Много персонала собираешься нанимать?» Изя растерялась. «Я подумала, пока хватит нас двоих. А если кто-то из нас заболеет или возьмет отпуск, или уйдет на перерыв, или...» Изя щетинилась. Перла еще не приступила к работе, а уже заговорила про отпуск. «По ходу дела разберемся». Перл нахмурилась, она была искренне огорчена. Такого замечательного и интересного предложения о работе ей не поступало уже давненько. До чего увлекательное дело – выстраивать бизнес с нуля и наблюдать, как он постепенно встает на ноги. Перл уж точно есть, что предложить Изи. У нее имеется обширный опыт работы в сфере общественного питания. В отличие от Изи, которая до сих пор только и делала, что сидела в комфортном офисе, доменяла статуса на Фейсбук. Наверняка она даже не представляет, сколько тяжелой работы ей предстоит. Луис между тем подбежал к лестнице, ведущей в подвал, со смесью восторга и испуга взглянул в темные глубины и снова спрятался за маминой юбкой. Изи с беспокойством поглядывала на Перл. Стоя ей вспомнить про эту женщину, и Изи сразу подумала, что все ее проблемы решены. Но вот Перл стоит перед ней и почему-то не спешит хвататься за этот уникальный, по мнению Изи, шанс. У хозяйки кафе упало сердце. А ведь Перл безработная. И что ее не устраивает? «Извини, Изи», — произнесла та. «У меня не получится». «Почему?» — спросила Изи гораздо более эмоционально, чем хотелось бы. Но речь шла о ее мечте. Перл с сожалением указала на Луиса, пытавшегося поймать кружевшее в воздухе клочья пыли. «Не могу же я каждое утро оставлять его с мамой. Здоровье у нее так себе, это некрасиво. И по отношению к ней, и по отношению ко мне, и по отношению к Луису, Да и живем мы в Луишами. Добираться далековато. Изя была задета заживое, хотя и понимала, что возражения Перл вполне оправданы. Таких препятствий на пути к цели Изя никак не предвидела. Как матерям с маленькими детьми удается работать? Впервые задалась вопросом она. Все эти приятные женщины, в 7 утра уже сидящие за кассами в Теско, уборщицы, сотрудницы метрополитена, куда они девают своих детей? Или, может быть, там ни у кого нет малышей? Как вообще решаются подобные вопросы? Изи вспомнила коллег с детьми в КАД. Взгляд у них вечно загнанный, а взгляд такой, будто они что-то забыли в автобусе. В день, когда у детей заканчивается учебная четверть, норовят улезнуть пораньше, вздрагивают от каждого телефонного звонка. Ах, вот оно что, произнесла Изи, поглядела на Луиса, катавшего машинки в пыли. Тогда бери его с собой, он мальчик тихий, скажем, раза два в неделю. Перл оживилась. "Луис будет рядом с ней? Вот её сынок играет в закрытом дворе или спокойно сидит в тепле, причём не у телевизора. Но нет, это всё просто глупая фантазия". "Это уж точно противоречит правилам гигиены и безопасности на пищевом производстве", возразила Перл с извиняющейся улыбкой. "Но мы же никому не скажем", воскликнула Изи. "Хорошенькое начало", пиркнула Перл. "Врач-проверяющий?" Я уже не говорю про пожарных инспекторов. Да-да, наслышана. Закончила за неё Изи. Гроза любого бизнеса. Она окинула взглядом кафе. "На ведь плиты установят в подвале. Наверху поставлю только кофемашину". "Да-да, горячий пар прекрасно". С напускным энтузиазмом подхватила Перла. Изи улыбнулась. "Ох, Перл, как же мне нужна такая сотрудница, как ты". В этот момент за дверями кафе раздался какой-то шум. Во дворик забрели двое мужчин в грязных комбинезонах. Докуривая сигареты, они сквозь мутное стекло с любопытством оглядели всю компанию. Вот чёрт, рабочие пришли раньше времени. Спалашилась Изи. Откровенно говоря, она очень нервничала по поводу ремонта. На архитектора в бюджете денег не хватало, на дизайнера тоже. А значит, оставалось надеяться только на себя. только бы удалось внятно объяснить, чего именно она хочет. Вчера Изи в порыве оптимизма позвонила в строительную фирму, однако теперь сомневалась в собственных возможностях. Перл вскинула брови. "Не уходи", взмолилась Изи. "Давай потом ещё раз всё обсудим". Перл скрестила руки на груди и отошла в сторону, а Изи открыла дверь, впуская рабочих. Представившись Филом и Андреасом, те окинули её довольно-таки недоверчивым взглядом. В основном говорил Фил. Иза провела их по зданию, пытаясь поточнее описать, что именно ей нужно: убрать все старые стеллажи, заменить проводку, передвинуть прилавок и сделать так, чтобы за него можно было выходить в зал, установить холодильники и стеклянные витрины, но при этом не трогать ни окна, ни камень. Добавок: навесить полки в подвале и поставить там холодильный шкаф для хранения продуктов. Когда Иза стала перечислять все эти пункты подряд, список получился огромным. Конечно, кредит я одобрила, Да и компенсация от Кадени куда не делась. Но тратить такие деньги на кафе, которое даже ещё не открылось, просто уму непостижимо. Кил осматривал помещение и много хмурился. Хм, протянул он. Все эти места с этими старыми зданиями вечен куч возни. Оно у вас в вашем списке исторического наследия? Нет, поспешила заверить его Изи Радуй, что и наконец-то задали вопрос, на который она в состоянии ответить. Вернее, оно является историческим наследием второй категории, но это касается только наружных стен. Внутри можно делать всё что угодно. Нельзя только сносить или возводить стены и закладывать камин кирпичами. Но мне бы это и в голову не пришло. Главная проблема в том, что провода придётся прокладывать в стенах. Потом надо будет заново класть штукатурку, а про полы вообще молчу. С ними что-то не так. Простой деревянный паркет иди вполне устраивал. Она собиралась просто его отполировать и больше не трогать. «Нет, так не пойдет. Ну, сами же понимаете», — возразил Фил. Однако Изи ничегошеньки не понимала. От смущения она готова была провалиться сквозь землю. Беседая с людьми, которые разбирались в ее делах лучше, чем она сама, Изи чувствовала себя не в своей тарелке. Возникло неприятное предчувствие, что подобное ощущение предстоит испытывать неоднократно. Фил между тем разъяснял какую-то сложную стратегию. снять плинтуса, провести отопление, протянуть провода под полом, а потом восстановить стены. Эзи растерянно глядел на рабочего. Она не имел представления, о чём тут рассуждают, и лишь время от времени кивала, жалея, что у неё такой интеллигентный выговор. Андреа смежду тем полез в карман за пачкой сигарет. Пил достал блокнот и принялся записывать замеры. И тут Перл, до этого момента стоявшая в тени, не выдержала и вмешалась в разговор. Извините, Все вопросительно уставились на нее. «Вы ведь хороший строитель?» Обратилась она к Филу. Тот был несколько задет подобным вопросом. «Я все умею», — с гордостью сообщил он. «А все руки мастер». «Вот и отлично», — ответила Перла. «Как же нам повезло, что с нами работаете именно вы! Но, боюсь, мы можем заплатить вам только за то, что сейчас перечислила мисс Рэндалл. Ни паркет, ни плендуса, ни штукатурку не трогаем. Просто поставьте шкафы». «Доведите тут все до ума». Ну, вы понимаете, и вам заплатят сразу, без всяких проволочек. А если сделаете хоть что-то, о чем вас не просили, или завысите цену, кстати, из-за этого мы до вас четырем фирмам отказали, то уж, простите великодушно, нам за ваше художество платить будет нечем. Я достаточно ясно выражаюсь?» Пер устремила на Фила пристальный взгляд. Тот нервно улыбнулся, потом прокашлялся. В школе он пару раз встречался с такими девчонками, как Перл. Исключительно благодаря им зарабатывал на жизнь честным трудом, а не сидел в тюряге, как доброй половины его приятелей. Да, предельно ясно, всё сделаем как надо. Фил повернулся к Изи. Та на радостях утратила дар речи. Не волнуйся, красавица, всё оформим в лучшем виде. Вот и чудесно, просияла Изи. Хотите пирог перевёртыш? А вы ведь как раз всё тут вверх дном переворачивать собираетесь. «Ты была неподражаема!» — восторгалась Изи, провожая Перл до автобусной остановки. Луис шел между ними и время от времени с громким «Лаз-два-тли» раскачивался у них на руках, как на качелях. «Да брось!» — отмахнулась Перл. «Надо просто говорить, что тебе нужно, и все. Съест он тебя, что ли? У парня такая работа — свои услуги втюхивать. Ты тоже этим скоро будешь заниматься?» «Что верно, то верно!» — согласилась Изи. «Сейчас не время робить». Это точно. Иначе ничего у тебя не выйдет, задумчиво произнесла Перл. Изи оглянулась на здание будущего кафе. Она только что согласилась вложить огромную сумму в это предприятие и даже не знала, окажется ли снова в её распоряжении такие большие деньги. Перл права. Изи начала подозревать, что к этой женщине следует почаще прислушиваться. Они дошли до автобусной остановки, и Изи повернулась к Перл. "Ну хорошо", произнесла она. Сейчас я скажу, что мне нужно. Мне нужна ты. Будешь работать у меня. А насчет Луиса вместе что-нибудь придумаем. Ведь ему уже скоро в детский сад. Перл кивнула. Тогда пускай ходит в детский сад рядом с кафе. В Стоук-Ньюингтоне детских учреждений полно. Пока мы открываем кафе и начинаем печь, Луис может побыть здесь, а потом отведешь его в садик и вернешься. Так тебе будет спокойнее, сын под боком. В обеденный перерыв успеешь его навестить, ну? Как тебе идея? Перл рассмотрела план Изи со всех сторон и не нашла ни единой причины, по которой Луис не сможет ходить в государственный детский садик в Стоук, Ньюингтоне. Перл почувствовал себя чуть-чуть виноватым от того, что ей в голову забредает подобная мысль, но с другой стороны, для мальчика будет полезно завести знакомства с детьми не из их района. Пусть знает, что Луишам, мир не ограничивается и вообще всё организовать будет несложно. «Надо только поговорить с куратором, ведь Перл участвовала в программе «Рестарт».» «Хм-м-м», «Hm, false so well, <appeared that> — протянула Перла. «Это положительное хм-м-м или отрицательное?» Оживилась Изя. Повисла долгая пауза. «Ну ладно, давай попробуем», — наконец ответила Перла. И женщины очень официально пожали друг другу руки.